Глава двадцатая. Поцелуй Дементера. Никогда еще Гарри не приходилось участвовать в такой странной процессии. Первым спускался живоглот, следом Люпин, Петегрю и Рон, словно участники какого-то диковинного шестиногого забега. За ними неспешно плыл профессор Снег, стукаясь ногами о ступени, увлекаемой вниз собственной волшебной палочкой в руке Сириуса Блэка. Гарри и Гермиона замыкали шествие. Идти по туннелю было непросто. Люпин, Петтегрю и Рон двигались боком один за другим, причем Люпин все время держал Петтегрю под прицелом волшебной палочки. Сириус с помощью волшебной палочки Снега удерживал плывущего по воздуху профессора в вертикальном положении. Голова Снега то и дело чиркала о низкий потолок. Гарри показал, что Блэк и не думает этому помешать. — Понимаешь, что это значит? — спросил Сириус у Гарри, когда они медленно продвигались по туннелю. — Разоблачение, Петтигрю. — То, что ты теперь свободен? — ответил Гарри. — Да. — А скажи, ты знаешь, что я твой крестный отец? — Знаю. — Хм... Твои родители назначили меня твоим опекуном... С некоторой неловкостью, — продолжал Блэк, — если с ними что случится? Гарри не верил своим ушам. Неужели Сириус предложит ему то... О чем он мечтать не мог? Я, разумеется, пойму, если ты захочешь остаться с дядей и тетей, но ты все-таки подумай. Мое доброе имя восстановлено. Может, если бы ты захотел другой дом... Гарри даже стало жарко. — Ты хочешь, чтобы я жил с тобой? — воскликнул он, ударившись головой о какой-то камень. — Уехал от Дурслий? я так и знал, что ты будешь против!» — совсем смутился Блэк. «Нет, я просто подумал...» «Что?» — у Гарри тоже сел голос. «Да, я мечтаю расстаться с дурслями. А дом у тебя есть? Когда можно туда поехать?» Сириус остановился и взглянул на Гарри. Голова Снега опять проехалась по потолку, но Блэк даже внимания на это не обратил, «Значит, ты согласен?» «Да? Ну, конечно!» И Гарри первый раз увидел, как мрачное лицо Сириуса озарило улыбка, перемена была разительна, словно кто-то другой лет на десять моложе вдруг проглянул сквозь изнуренную маску. И Сириус на какой-то миг стал похож на того человека, который весело смеялся на свадьбе родителей Гарри, До конца туннеля они больше не разговаривали, живоглот выскочил наверх первый и, наверное, сразу нажал лапой сучок на Иви, так что, выбравшись из-под земли, Люпин, Тетегрю и Рон не услышали даже шелеста свирепых веток. Блэк протолкнул Снега в дыру и отступил, пропуская вперед Гарри с Гермионой. Наконец все оказались снаружи. Луга были погружены в темноту, и лишь далекие окна замка светились во мраке, не говоря ни слова, двинулись дальше. Петтегрю по-прежнему сопел и время от времени принимался хныкать. У Гарри в голове звенело — он уедет от Дурслей, будет жить с Сириусом Блэком, лучшим другом родителей. Дурсли в обморок упадут, когда он им скажет, что будет теперь жить у преступника, которого они видели по телевизору. Одно неверное движение. Питер грозно предупредил Люпин. Его волшебная палочка неизменно смотрела в бок Грю. Шли молча. Огни замка медленно приближались. Снег парил перед Блэком. Подбородок его то и дело ударял в грудь. И тут... Облака разошлись, и на землю пали неясные тени. Вся компания словно окунулась в лунный свет. Люпин, Петтегрю и Рон остановились... Так неожиданно, что Снег на них натолкнулся, Сириус замер, махнув рукой Гарри и Гермионе, чтобы те не двигались. Гарри видел силуэт Люпина, профессор точно окостенел, и тут же его руки и ноги стали дрожать. — Господи! — Ахнула Гермиона, — он же сегодня не принял зелья, он опасен! — Бегите! — негромко крикнул Блэк. — Бегите немедленно! Но как они могли убежать? рон прикован к Петтегрю и Люпину? Гарри рванулся к другу, но Блэк без церемоний обхватил его поперек туловища и отбросил. «Предоставь это мне! Беги!» — раздался грозный рык. Лицо Люпина... Вытягивалось, то же происходило и с телом, плечи сузились, руки обратились в когтистые лапы, прямо на глазах он оброс шерстью, у живоглота мех вновь стал дыбом, кот попятился, превращение произошло, и оборотень лязгнул страшными длинными зубами. В тот же миг Сириус исчез, вместо него приготовился к прыжку огромный, похожий на медведя, пес. Едва оборотень вырвался из наручников, пес схватил его за холку и потащил в сторону подальше от Рона и Петтегрю. Звери сцепились клык к клыку царапая друг друга когтями. Гарри стоял поглощенный схваткой. Ничего больше не замечая, у него за спиной раздался крик Гермионы, и Гарри, придя в себя, обернулся, Грю кинулся за упавшей волшебной палочкой Люпина, Рон, не удержавшись на своей забинтованной ноге, упал, грохнул взрыв, вспышка света, и Рон лишился чувств. Еще взрыв, живоглот взлетел в воздух и рухнул на землю, подобно груди трепья. «Экспелиармус!» Гарри нацелил волшебную палочку на Петегрю. Палочка Люпина взмыла в небо и пропала. «Не с места!» — крикнул он и бросился на помощь другу. Но слишком поздно. Петтегрю успел превратиться. Гарри заметил только длинный облезлый хвост, скользнувший сквозь наручники на откинутые руки Рона. И услышал легкий шорох в траве. Тишину разорвал вой и громовое рычание. Гарри оглянулся — оборотень во весь опор мчался к запретному лесу. Сириус, Люпин убежал в лес. Петтегрю превратился. Что есть мочи, завопил Гарри. Морда и спина у Блэка были в крови, но при этих словах он собрал все силы и бросился за оборотнем. Спустя мгновение топот его лап уже был не слышен, Гарри и Гермиона подбежали к Рону. «Что он с ним сделал?» — прошептала Гермиона. «Веки Рона смежились, рот открыт, он никого не видел и не узнавал, но он, несомненно, был жив». Друзья слышали его дыхание? Не знаю. Гарри в отчаянии огляделся. Блэк и Люпин исчезли, так что компанию им составлял один снег, все еще висящий без сознания между землей и небом. Надо позвать на помощь и, скорее, доставить их в замок. Гарри отбросил волосы с глаз и попытался привести мысли в порядок. Идем, Гермиона! Откуда-то из мрака донесся виск собаки который причинили боль. Сириус! Гарри напряженно вгляделся во тьму. Минут он колебался. Для Рона они сейчас ничего не могут сделать. А, судя по визгу, Блэк в беде. Гарри пустился бежать. Гермиона за ним. Звуки доносились со стороны озера. Они помчались туда. Гарри несся, не чуя ног — Вой внезапно оборвался. Добежав до берега, не увидели Сириуса. Он снова превратился в человека и теперь стоял на четвереньках, уткнувшись лицом в ладони. — Нет, — умолял он, — нет, не надо. И тут Гарри увидел их. Дементеры, не меньше сотни, скользили к ним. Со всех сторон, по берегу озера, он огляделся, знакомое леденящее чувство пронизало внутренности, глаза застлал туман, из темноты надвигались все новые группы дементров, окружая их. Гермиона, подумая о самом лучшем, Гарри поднял волшебную палочку, отчаянно моргая, чтобы прояснить зрение, он затряс головой ему, уже слышался слабый, но такой знакомый крик... Я буду жить с моим крестным отцом. Уеду от Дурслей. Все его мысли сосредоточились на Сириусе, и он воскликнул: Экспекто патронум! Экспекто патронум!